Почему-то мне всё равно повезло. У моих родителей была потрясающая компания. Такие друзья невероятные. Мой любимый дядя Юр Витанский, родные мне Золотухины, невероятно дружные тёплые световые крахмальниковые дзитки, уютные моносыповые, инопланетные и таинственные и при этом такие неотделимые от моего детства музыкальные родительские друзья. Олег Каган, Наташа гудман или Совер Саладзе, Ира Сухарепская. Поэты и писатели, лучшие московские врачи, все яркие рассказчики, все красивые и все с такими судьбами. Ого-го. Как-то я разглядывала с мамой фотографии в альбоме, и там был молодой папа, еще без бороды, с маленьким скошенным подбородком, с лысиной, но при этом с какими-то длинными сальными волосами, с огромными своими ушами, такой неказистый и еще смеющийся, совсем какой-то не про любовь с первого взгляда. А я говорю ей, «Мам, ну как это ты папу полюбила? А не Юра Левитанского, не Феликса Светова, не Юлика Крелина?» Она спокойно так ответила, «Нют, ну ты что, не понимаешь? Папа же из них всех самый лучший, просто самый лучший». Как она всегда о нём думала и заботилась, как всегда на него смотрела, как для него одевалась, как ему только хотела нравиться. Только он всегда был для неё судьёй, другом, партнёром. Я всегда мечтала о таком же муже, как папа, но никогда не заботилась о том, чтобы стать такой, как мама, женой. Я хреновая жена, я не умею быть доброй, не умею с юмором реагировать на всякие сложности неизбежные, недостаточно отдаю и много требую. Но почему-то мне всё равно повезло. И как мама про папу, так и я про Илью могу сказать. Он из всех самый лучший. Самый порядочный, самый добрый, самый умный, самый щедрый, самый терпеливый, самый любящий. И я помню, когда мама первый раз его увидела, а я ужасно трусила перед этой встречей, мама критиковала всех-всех моих кавалеров. Даже не критиковала, а просто так презрительно молчала про них. Так вот она сказала после этой первой встречи, «Нютка, знаешь». Я прямо задохнулась от радости за тебя. Как невероятно устроена жизнь. 13 июня 1978 года моего папу вызвали на очередные сложные роды. Он давал наркоз Ирине Матвеевне Городецкой, у которой родился долгожданный мальчик. Мой папа был первым, кто взял на руки моего будущего мужа, который через 23 года после этого момента так вот сразу понравился моей маме. Илюш, давай посмотрим что-нибудь вместе по телеку. Может, там детектив какой есть? Давай. Сегодня суперматч будет по теннису. Финал Большого шлема. Джокович Федерар. Вообще матч века. Я как раз хотел посмотреть. Повезло мне, в общем.